Андрей пожевал губами, нерешительно погладил грубую обивку кресла и, проклиная себя за длинный язык, сказал — Я вам помогу, Никита Николаевич. — Про статус. Это не шутка была. Его на самом деле можно повысить. Ученые специальный приборчик изобрели, но он пока под секретом. — Я тут с одним хорошим человеком познакомился. — Так, — протянул профессор. — И когда ты с ним познакомился? — Сегодня. Он после полиции пришел. — Да вы не волнуйтесь, это мой новый наставник. — У тебя еще и наставник поменялся? — спросил он Сузив глаза. — Его Эльза привела. — Ну, Эльза Васильевна, моя старая. — Ну, то есть она не старая, конечно. — Ближе к делу. — Наставник хороший. Он мне и вес поднять обещал, — волнуясь затараторил Андрей. Насколько, неизвестно. Как уж получится. Меньше-то не будет, но это тайна. Тайна, хорошо. Что еще он тебе обещал? А этого мало? Или вы не верите? Почему же, грустно сказал профессор. Придет добрый дяденька, обмотает тебе голову проводами, и ты станешь умнее. Обычное дело. Кстати, когда он придет? В четверг, в двенадцать часов. Андрей уже каялся, что проболтался. Не стоило все-таки рассказывать безумному старикану про экспериментальную модель. Ведь просил же его Сергей Сергеевич. А он, как дырявый мешок, такой большой секрет и такому больному человеку. «Послезавтра в двенадцать», — повторил профессор как бы для себя, — «чаю попьешь?» Я дома уж напился. Так что с приборчиком, Никита Николаевич? Рискнете? Спасибо за заботу, Андрюшенька. Не переживай, я в полном порядке. На конвертере всем привет и так далее. Ну ты молодой, тебе со мной не интересно. Проведал и ступай. Ага, пойду. Иди, Андрюша, иди. Никита Николаевич довел его до двери и подтолкнул ногой ботинки. «Про новые знакомства?» — молвил Андрей. «Мне что ж, ни с кем не знакомиться?» «Знакомься, если хочешь», — ответил профессор, и Андрею почему-то стало не по себе. «Четверг, да? Ровно в двенадцать?» «Ровно», — кивнул он, выходя в коридор. Андрей редко о чем-то сожалел, но сегодня ему казалось, что он ошибся по-крупному. да Про экспериментальную модель надо было молчать, а то как с психом свяжешься... И зачем, спрашивается, таскался? Преодолев последние ступени надземного перехода, Андрей остановился возле стеклянной стенки и посмотрел на шоссе. Внизу проносились яркие, как игрушки, автомобили. Полосатые, под зебру, пятнистые, под леопарда и вовсе неописуемых расцветок. В город и из города. Машина ехала примерно поровну. Строго говоря, там, где стоял Андрей, тоже была Москва. Юридически, географически и как угодно. Однако городом в окраинных районах называли только центр. Город – это место, где живут люди, владеющие личным транспортом. Место, где живут люди без транспорта – это блок. В блоке живут черы. «Послезавтра», – подумал Андрей. Подумал и почувствовал что-то щемящее, похожее на неуловимую вибрацию. Он представил, как внутри, в голове или в животе, неважно, заводится некий моторчик. Скоро моторчик закрутится и понесет его в центр. Пусть медленно. Лишь бы вырваться из блока. «Послезавтра».